Третье. Слова Вольтера о религии: "Раздавите гадину" могли бы стать эпиграфом к приступлению падре Амаро. Трижды возвращаясь к сюжету, не отпускавшему мысль и сердце со студенческих лет, я в каждой новой редакции критичнее, жёстче и яростней относился к главному герою, как окружавшим его святошам. Я уверен, что слуги отца небесного вреднее для страны, чем её земные владыки. И что сегодня, как века назад, католицизм остаётся для Португалии главной опасностью. Эсса выходит ей навстречу. В На Эррасвите Левия узнала, что известный своим обжорством соборный настоятель скончался. Удав не переварил рыбы, которую заглотал за ужином. Его не жалели. Рыгавший в исповедальне падре Жозе Мигейс был нузланом с повадками землекопа и хриплым голосом с грубыми ручищами и торчащими из ушей жесткими волосами. Таков облик первого церковника и одновременно первого персонажа, с которым Эсс ознакомит читателя. Время. Многим ли лучше второй? Декан кафедрального капитула Валадарес, в отличие от Джоземи Гейса, сухопар, длиннонос, близорук. Настолько близорук, что не видит преступлений, совершаемых под его носом. На третьего священника стоит взглянуть внимательней, он играет в романе немалую роль. Сутана обтягивающая большой живот, набрякшие под глазами мешки, жирные губы. Портрет каноника Диоса, будто списан из старинных историй про сластолюбивых и прожорливых монахов. Между внешностью каноника и его внутренней сутью полное единство формы и содержания, настолько же полное, насколько очевиден разлад между словами его и делами. Дружок пышногрудый Сан-Жан-Эйры, содержательницы пансиона для холостяков, еще в семинарии преподавал юному Амара Виэйре христианскую нравственность. В книге создана воистину галерея священнических портретов, среди которых выделяется своей живописностью портрет групповой. Его можно озаглавить «Званый обед» у аббата из Кортегасы. Кажется, что распятый медный Христос, стоящий на комоде, должен страдать не столько от ран, сколько от вида, сидящего перед ним, Христового воинства. Во всей своей красе оно предстало, однако, не в час утешения плоти, а в мгновение опасности. Тут уж напрасно увещевать, что долг христианина прощать обиды. «Кости переломаю, измордую, дух вышибу!» — кричит самый глупый в епархии Падре Брито, услышав намек на его шашни со старой стихой. Бесполезно взывать и к милосердию злющего хорька Натарио, выследившего «какой это либерал» Ну страчу заметку в голос округа. Для нечестивцев нет милосердия. Инквизиция выжигала их огнём, а я буду вымирать голодом. Всё позволено тому, кто борется за святое дело. Святое дело сводится для падре Нотарио к применению священному принципу. Не надо было трогать меня. В име имени духовные пастыри, от члены шайки. И они вдвойне опасны, даже грозны, ибо всё-таки ведут за собою, как пастыри стада фанатиков и фанатичек, способные затоптать каждого, кто попадёт ему под копыта. Это почти физически отвратительные, злобные кумушки, на которых в левии держится небеса и земля. Дону Марию де Асумсан он награждает с хроническим насморком, кашлял ми руками, бородавкой на шее, с торчащим из неё пучком волос, привычкой дёргать головой и улыбаясь приоткрывать огромные зубы, которые сидят в дёснах, как вбитые в дерево железные колыни. Э не пожалеет Донне Марии драгоценных персней, золотых очков брошь на массивной золотой цепи, свисающей от шеи до пояса. Лишь бы на этом золотом фоне уродство выглядело ещё отвратнее. Эс превратит гостиную доны Марии в какой-то склад святынь, где пресвятые девы в одеждах из голубого шёлка теснятся на комодах рядом с толстенькими младенцами Христами и святыми Себастьянами, утыканными со всех сторон стрелами. Где громадятся чётки из металла, из цветных бусин, из маслинных косточек, где хранится подлинная щепка от креста Господня и реликвии из реликвий, а бревок пелёнки младенца Христа, чтобы завершая портрет, не взначай оборонить в конце романа Дона Мария взяла в дом молодого Локея, который раньше был плотником и жил напротив. Теперь парень отвелся, ходит это кинфертом, сигара, часы, перчатки. Никому из ханжей, вишь, прикрывающихся набожностью пороки эссе не даст уйти от разоблачения. Даже уserdeйший либанино, который появляется на страницах романа, всегда задыхаясь от спешки, суетясь и попискивая Завтра святой Варваре надо раз шесть, не меньше, прочитать «Отче наш», который пропадает в казармах, рассказывая солдатикам о страданиях Господа нашего Иисуса Христа, в итоге раскрывается со своей нефасадной стороны. Поздно вечером в топливой аллее его ловят с сержантом и в такой позе, что, увы, не остается сомнений. где даётся фон картины в центре которой паdre амара. Эс на ночь утиму свои удары, начиная с лёгких, но точных уколов. Сын камердинера и горничной. Что ж, не винить же сиротку. Тем более, что малыш воспитан в доме маркизы де Алегрес, превратившей Бога в своё единственное развлечение. Среди служанок загибающих ребёнком интриги и сплетни, рядом со столь же религиозными, сколь элегантными дочерьми маркизы Дингинской обдумывающими туалет, в котором они войдут в царство небесное. В конце концов бывает воспитание и похуже, например, в лавке у дядьки бакалейщика, где подрошший осёл лапух Амара с 5:00 утра отрабатывал скудный кусок хлеба. Прослеживая истоки характера, эссе добирается тем самым до корней преступления, в котором виновны или замешаны семинария, куда Амара отдали, не спрашивая о желании, и где его научили зубрить бессмыслицу, низко кланяться, выслуживая отметки, подчиняться, как овца движению стада. Теосихическая каста со своим отнюдь не евангельским кодексом, согласно которому всё позволено, что не вредит кастовым интересам, строй, который поддерживает эту касту, потому что каста поддерживает этот строй. Падре Амара дозревает до своего преступления постепенно. Согрецыв скоровницей Жанны в хлеву на куче соломы Он поначалу в ужасе от своего скотства и боится войти в церковь, ведь нарушен обет. На первых порах в лечение падре Амару Камели не отравлен лицемерием и холодным циничным расчётом. Но вот он подсматривает сценку между каноником Диосом и Сан-Жоанерой. Проходит сквозь клубы клеветы у падре Нотарио, чем дальше, Тем больше усиливается теперь тоска о временах, когда власть церкви не уступала власти государства, и на улицах зажигались костры инквизиции, чтобы в страхе перед пыткой и казнью содрогались бы все, кто обладал счастьем любви, недоступным для него соборного настоятеля. Падра Амара гнетёт не одно лишь изнурительное томление плоти. Всегда и всюду он покоряется чужой воле. подчиняется синьёру-епископу и приходскому совету канонам уставу. С утра до ночи он обязан поклоняться богу. Для Амелии он сам становится богом, как будто беря реванш за прошлое. Наслаждаясь её запретным телом, он словно возвращает себе свободу, торжествует над вольной частью рода человеческого. над каждым из мужчин, кто не нося танзуру священника, как бы отнимал его долю счастья. Торжество падра Амара отравлено страхом. Он дрожит, что его диспотатической власти над душой и телом Амелии придёт конец, и он сам нагоняет страхи и ужасы на эту сметенную душу. Чем сильнее страсть падра Амара, Само очевидно, что чувство его не может быть истинным и искренним. Запятнанная любовью католического священника, уже по уставу церкви и по условиям жизни ему предначертанным, не может не быть лицемерной, лживой, циничной. Последний мазок, последний штрих портрету героя. Встреча каноника Диоса с падре Амаро в Лиссабоне у памятника Камоэнсу. Вот бы кого тебе поисповедовать, тихо сказал каноник, провожая взглядом барышню с девственной талией. Простите времена, учитель, усмехнулся падре Амара. Теперь я исповедую только замужних. Итак, падре Амара вполнел свой устав правил игры. Португальский милый дружок исполняет теперь уже привычную роль в грязном спектакле, который провинции и столицы разыгрывают с благословения церкви. Хранитель прогнивших устоев и враждебного живой жизни порядка, Падре Амара теперь клетка, молекула преступно-циничного общественного организма, источающего как продукт своего гниения мракобесия и лицемерия. Эсса отчетливо видит силы реакции и, слабости противника. Тусклой мыслью, трусливой падре Амара, равно как весь лагерь Ханжей и Свитош не держал бы верх, если бы те, кто бросает им вызов, действительно воплощали в себе, как им кажется, отвагу и мощь прогресса. Кувы, лицемерие порок универсальный. Эссо знает цену прогрессистам Лейрии и склонен судить своих, порой строже, чем клерикалов. Рощерком пера расправляется он поэтому с дядюшкой Патрисио, владельцем лавки на базарной площади, либералом из ветеранов, чья историческая миссия глухо рычать вслед проходящим мимо священникам. Поэтому больше всего достается... к вору здешних мест, вождю прогрессистов Лиирии, самому доктору Годинджу. могучий интеллект, светлая душа и прочее и прочее, как уверяет в каждом номере голос округа. Но недавний редактор Аворского округа эссе великолепно знает цену и комплиментам прессы. Мне обременённому совестью писаке чье бойкое перышко эти комплименты разбрызгивает, Эссе сжалует прозвище Горбун, причем скорее за искривленную душу, чем искривленную спину. Опору порядка и власти непременного секретаря гражданского управления Гоувейю Ледезму, когда-то известного в лиссабонских борделях под кличкой Биби, а теперь изрекающего Биби. А кудавшись облаком государственной тайны доктор Годзинге отдаёт должное правительству, а правительство отдаёт должное доктору Годзинге. Эсс очистствует словечком пустобрех. Пустобрех. Вот найденное слово. Нужды нет, что пришло оно на ум паdre нотарио. Когда непременный секретарь знает, что такое паdre нотарио, адребриты и другие толкуют насчёт религии либеральной, гармонирующей с прогрессом, с наукой. Он пустой брех. Когда доктор Гадиньо, приняв величественную позу, изрекает гневные слова насчёт материализмов, атеизмов и торжественно заверяет, что пусть Европа предадут огню и мечу, но в Левии, пока доктор Гадиньо жив, вера и порядок неприкосновенны. Он остаётся напыщенным, отвратительным пустобрехом, и таким же ханжой, как худший из клирикальной братии, и любой из раздутых водянкуе величия поборников лирической свободы. Не забыть бы среди них об театре Карлоса, фигуре неотёжной, которая именно по этой причине оказывается законченным воплощением местного либерализма. Его карикатурная отвага Грашова Пафоса из-за одно верноподданной ненависти к фанатикам республиканцам. А теперь почти готов отпустить им синильные кислоты вместо своих благотворных микстур, высшее достижение науки. Наборщик из голоса округа Густава Образцоков фанатика республиканца Образ, окрашенный ласковой добродушной иронией, чётко отделяющий его от либералов. Знаменательно уже профессия Густава. Отправившись во Францию учиться социализму, Антер де Кинтау тоже поступил в наборщики, причём в ту типографию, где работал наборщиком Прудон. чтобы как можно больше узнать о бучителе и взглянуть на окружающее его глазами. И тем более знаменательна мечта Густава вступить в интернационал, присоединиться к братству народов, для которого нет ни португальцев, ни испанцев, ни кого и ничего, кроме справедливости. В 90-х годах, вспоминая о своей молодости, я записал: моим желанием было примкнуть к интернационалу. Проклятие, которое Густава шлёт наполеону III, русскому царю, поработителем Польши, угнетателем народа. Максимализм, с которым он клеймит любовь и семью, ведь в такую минуту, когда надо вызволить труд из когтей капитала, гоняться за юбкой, значит, стать изменником. Юношеская нетерпеливая вера, что революция начнётся завтра, и тогда он ворвётся с ружьём в ресторан к дядешке Озорию, где сейчас осушают с Жоаном Эдуардо III графин вина, развивая идеи. Всё это во многом идеи самого Эссы и его друзей из Синакла. Наборщик республиканец, конечно, далёк от учения Маркса. Он еще на стадии утопических мечтаний, и ближе всего ему, очевидно, анархический социализм Бакунина, как раз в ту пору особенно распространенный в романских странах. Однако, помимо смутных идей, есть у Густава и доброе сердце. Он единственный, кто готов искренне и немедленно помочь безутешному жениху, потерявшему и невесту, и работу. Ево ли вина, что в карманах нет 9 милрейсов, нужных для покупки печатной бумаги. Несчастных и проклятых 9 милрейсов, к сожалению, необходимых, чтобы набрать текст трактата, которым Жоан Эдуард повергнет на дно иезуитов и духовенства, административную власть папства и всю церковь. Поскольку 9 милрейсов всё-таки нет, Жорн Эдуарде остаётся жертвой религиозной реакции и той интриги, которую осуществили в Ливии, в святоши под сенью старого собора, как пишет Эсса, определяя в предисловии тему романа. Жорн Эдуарде обречён быть жертвой интриги и реакции, своего горячего чувства и холодного равнодушия Амелии, как всегда обречён в романах и в жизни добрый малый. Маленький человек, попадающий в волчью стаю. Жоан Эдуарда непосредственно противостоит падре Амара. Оба молодые и приятные наружности, оба влюблены в Амелию и пытаются всеми средствами удержать избранницу. Ребирал ли он? Непременно раз его соперник, падре Амара, святоша. Но свобода мысли Жоана Эдуарда... Ещё более робка, чем прогресс Португалии. столь грозный для священников атеизм влюблённого переписчика не посягает на веру в бога, отступает перед дверью в первородный грех, не вызывает даже сомнений в загробной жизни. Как же может подобный атеизм не спасать в самых невинных схватках с церковью? Даже победоносный удар в плечо Нанесённый при встрече с падре Амаро на площади удар, оцененный аптекарем Карлосом как следствие заговора атеистов, республиканцев, рационалистов и как симптом начинающейся социальной революции, имеет своим источником помянутые уже три графина, слишком тяжёлые для слабенькой головы Жуана Эдуарда. В романе развенчаны следовательно оба лагеря. И хотя меняя направление справа налево, от святош к либералам, сатиры нет нет, остановится добродушнее. Всё же ясно, а СДКерш не склонен примыкать ни к левым, ни к правым. Он одинаково далёк от провинциально ограниченных позиций обоих лагерей. Его мысль поднимается на другую ступень, тяготеет к иной более высокой сфере. Во время родов Амелии, у ложа жизни, ставшего для неё ложем смерти, встречаются аббат Фиран и доктор Гоувея. У последнего репутация самого отпетого из бесстыдников или, покрепче, репутация бандита, которому в преисподней давно уготовано жаркое местечко. И доктор заслужил его, очевидно, больше, чем кто-либо в Лирии. Ему не нужны ни священники на земле, ни бог на небе. Церковь для него и народное тело в обществе, препятствующее развитию человечества. По убеждению доктора, клирикальное воспитание враждебно не только современности, но и самой природе и разуму. Доктор — материалист, трезвый человек. верны науки, наблюдению, опыту. И на докторе не распространяется ирония. Перед лицом смерти, как и спокон веку, требует истинное искусство эссе серьёзн. Кажется, вывод ясен. Именно в докторе Голвее и скрывается позитивистский и позитивный идеал писателя. Но Амелия умерла, И в последние минуты трезвая наука оказалась явно бессильной. Мало того, многоопытная Дионисия, 20 лет принимающая роды, обвиняет доктора в страшной ошибке, граничащей с убийством. Случайная деталь? Но может ли быть случайной в строго расчисленном и трижды переработанном романе такая деталь, как смерть Амелии? Конечно, за нею стоят логика, закономерность. когда Жоан Эдуарда приходил к доктору Гоувейе молить о помощи, он не унёс ничего, кроме трезвых рассуждений. Да и во время родов доктор больше разглагольствует, чем помогает роженице. Нет, позитивист доктор, для эссе всё же не позитивный идеал. В докторе уже по профессии своей гуманистие Как будто разделившим с аббатом Ферраном заботу о духе и плоти, грешной и страждущей Амелии, или иначе о грешном и страждущем человечестве. Эссе недостает как раз гуманизма, деятельного добра. Вот почему последнее слово в романе предоставляется добродетельному аббату Феррану, старенькому священнику в покрытом заплатами подряснике. Правда, поговаривают, что падри с заскоками, сколько раз уже сменились епископы, а он по-прежнему служит в нищем приходе, куда жалование запаздывает и где жилище затопляет после дождя. Довольствуется он двумя кусками хлеба и кружкой молока на день, но в его кармане всегда монетка, приготовленная, чтобы одолжить соседу. В его часовеньке природа рядом с Богом, через открытые двери залетает ветер, на пороге резвятся дети, вербь и терекут у самого подножия крестов. Так тоже под конец боя у Эссе всякая ярость или Эссе дрогнул перед противником и ввёл хорошего священника, чтобы свалив вину на отдельных плохих, оправдать тем самым церковь, религию, веру. И в романе торжествует идеал руссёского толстовского обращения. скорее, этический, чем религиозный? Или же, наконец, решающая ставка эссе на тех бескорыстных чудаков, которые со времен Дон Кихота не раз уже преподносили истину жизни? Страницы, посвященные Аббату Феррану, действительно дают повод думать, что Падре Амара — роман, скорее, антиклирикальный, чем антирелигиозный. Закоренелые безбожники в романе — это как раз каноник Диос — Падре Натарио, циники, которым ничто не важно, кроме утробы и шкуры. И так побеждает добрый, почти святой Фиран. Не стоит спешить с ответом. Слизком уж бессилен и жалок при всём своём голубоватом сиянии победитель. Нигде, кроме Никси, заброшенной деревушки, нельзя представить себе аббатта с его голубиной чистотой. Его усилия противостоять злу беспомощны. Амелия погублена. Надежда выдать ее после родов замуж за Жоана Эдуарда во всех отношениях сомнительна. Так же, как победа Падре Феррана, которая практически очень похожа на поражение. Печальный итог? Пожалуй, но не лгать, не мириться с ним Эссе де Кейреш не хочет и не может. За пределами Португалии в Париже происходит историческое событие. Коммунары, Версаль, поджигатели, Тьерр, злодейство, интернационал, кричат газетчики. На фоне парижского зарева, по-новому осветивший Лиссабон и преступного падре Амара, под холодным бронзовым взглядом великого Камоэнса, последняя сцена романа обретает символический смысл. В Португалии, как в воздухе, нуждающейся в свободе, все-таки есть надежда, зовущая в бой.